Закон 17. Счастье никого не поджидает. Эту наивную дедку надо ловить. Ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. Толкование. Ах, счастье. Это слово рождает неосязаемый образ. У каждого что-то своё, неповторимое, что всегда и рядом, и далеко. Чем каждый хотел бы обладать и чего так многим не хватает. Счастье Семнадцатый закон Астапа Бендера об этой неуловимой загадочной птице, о которой пол Элиар писал: "Наше счастье всегда в полёте. Нет гнезда у него, только крылья. Что ж такое счастье? Зачем мы живём, если не ради него? Кажется, ещё немного, и мы достигнем его". Хорошо жить на свете, сказал Балаганов. Вот мы едем, мы сыты, Может быть, нас ожидает счастье? Вы в этом твёрдо уверены? спросил Остап. Счастье ожидает нас на дороге? Может быть, ещё Маш открылось крылышками от нетерпения. Где, говорит оно, адмирал Волганов? Почему его так долго нет? Вы псих, Благанов. Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: "Ах, Америка это страна, там гуляют и пьют без закуски. Но эту наивную дедку надо ловить. Ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать. У вас, Болаганов, с этой дедкой Романа не выйдет. Вы оборванец. Посмотрите, на кого вы похожи. Человек в вашем костюме никогда не добьётся счастья. Да и вообще весь экипаж антилопы экипирован отвратительно. Удивляюсь, как это нас ещё принимают за участников автопробега. Счастье Одно из тех слов, значение которых, как нам кажется, мы знаем, но никак не можем определить. В словаре русского языка за 1985 год счастье определяется как чувство и состояние полного удовлетворения, а в философском энциклопедическом словаре за 83 год XX века как чувственно-эмоциональную форму идеала, как понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего быта, полноте и осмысленности жизни, а осуществлению своего человеческого предназначения. Но как выяснили психологи, чётких и единых для всех людей критериев счастья нет. Не забывай, говорил Дэйл Карнеги, что счастье зависит не от того, кто ты есть или что ты имеешь. Оно зависит только от того, что ты думаешь. И поскольку счастье особое сочетание чувства, мысли и физического состояния нашего я, и оно не может быть определено конкретно, то всегда существовало большое количество так называемых борцов за счастье человека. Эти так называемые светила рода человеческого провозглашают некую философско-религиозно-мистическую концепцию или социальное учение. Они используют понятие счастья как приманку для того, чтобы под призывы о счастье души, нации, класса, человечества вербовать армии своих приверженцев. Комбинатор, например, религиозный или политический деятель, работающий с людскими массами, может манипулировать счастьем как фетишем, но он не должен забывать, что истинное, что его счастье и счастье тех, кем он манипулирует, различны. Если же у тебя, как комбинатора, цель не души верующих и не голоса избирателей, но и их деньги, лучше последуй мудрому совету Амара Хаяма. Лучше счастье кому-нибудь близкому дать, лучше друга к себе привязать добротою, чем от пут человечества освобождать. Для многих концепция счастья представляет собой блуждание с дулей в кармане в надежде, что нечто сделает их счастливыми. Нет, счастье – это то, что каждый для себя строит. создаёт это искусство. Счастье это не случайность. Счастье это искусство жить. Изучайте и применяйте на практике искусство жить счастливой жизнью. Определите для себя ценности счастливой жизни, научитесь организовывать счастье в своей жизни. Большинство людей не делают счастье и богатство предметом изучения. Их план по отысканию счастья Это жить день за днём, скрестив пальцы в надежде, что что-то произойдёт само собой и сделает их счастливыми. Однако счастье это искусство, а не происшествие. Счастье это не нечто, что падает на нас с неба. Нам не нужно ждать, пишет Джим Рон, пока мы разбогатеем и станем знаменитыми, чтобы испытать счастье. Нам не нужно откладывать наслаждение прекрасными сторонами жизни до тех пор, пока мы не достигнем своих целей в карьере. Мы можем жить жизнью, наполненной радостью и вознаграждающей нас так, как мы только можем этого пожелать, уже начиная с этого момента. Нам не обязательно быть богатыми, чтобы вести богатую жизнь. Мы можем обрести всё счастье и полноту жизни, какие мы только можем пожелать, прямо сейчас. И для того, чтобы наслаждаться потрясающим солнечным закатом, вход всё ещё бесплатен. Молоко и сено, сказал остап, когда антилопа на рассвете покидала деревню. Что может быть лучше? Всегда думаешь: "Это я ещё успею. Ещё много будет в моей жизни молока и сена". А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знаете, это была лучшая ночь в нашей жизни, мои бедные друзья. А вы этого даже не заметили. Счастье то уникальное чувство, которое, как мы ошибочно считаем, приходит к нам только если мы достигли успеха, должно предшествовать достижению успеха. Счастье это точно так же причина успеха, как и результат успеха. И мы можем начать испытывать счастье, когда захотим, невзирая на наши текущие обстоятельства жизни. Если каждый комбинатор сможет понять и применять на практике искусство счастливой жизни, его эффективность многократно возрастёт. Люди тянутся к свету радости и счастья. И тот человек, который является его источником, всегда будет успешен. Комбинатор должен стремиться в каждое мгновение ощущать чувство полноты и насыщенности жизни. Овладейте искусством быть энергичным и жизнелюбивым. Счастье одна из главных целей человека. Счастливая жизнь рождается из череды приятных событий, происходящих с нами. Понятие счастье не всегда синонимично понятию радость, но очевидно, что между ними существует тесная связь. Счастливый человек радуется больше и чаще, чем несчастный. Каждый из нас может выяснить для себя, что именно доставляет ему радость. Чтобы испытать радость, каждый человек должен сначала преодолеть те препятствия, которые делают невозможным радостные переживания. Должен поставить перед собой некую цель и устремиться к ней. Достижение этой цели или даже сам процесс её достижения может принести человеку радость. Радость это чувство, возникающее у человека вследствие осознания реализации своих возможностей. Чтобы реализовать свои возможности, человек должен познать биологические, психологические и социальные аспекты своей личности. Какие доминанты составляют основу личности комбинатора? Не ошибусь, если назову: биологические здоровье, сила, выносливость; психологические уравновешенная экстравертность и оптимизм. и социальные богатства, элитарность и социальный статус.